Вопрос: Оша. "Я хочу быть святой". Ответ: "Сама идея быть святой нелепа". Амида: "Будь уверена, что это эго. Сама идея быть святой означает быть выше других. Это противопоставление. С самой идее вы хотите возвыситься над другими. Другие не святые, амида святая. Поэтому естественно, это всегда оборачивается хорошей девочкой. Это неизбежно. Вы будете сладенькой-сладенькой. А это одна из самых ужасных вещей, которая может случиться с личностью. Вся ваша жизнь может быть потеряна. Вы станете святой, но святой это мертвый человек. Это просто голое эго, благочестивое эго и ничего больше. Поэтому не стремитесь быть хорошим. Не стремитесь быть тем или другим, просто будьте, кем бы вы ни были. Помните это и живите этим. Если вы можете жить целиком, полно, не цепляясь ни за что позади, если вы безоглядно отдадитесь течению, ваша жизнь обретет аромат, и этот аромат я называю религией. Не надо ничего делать с праведным или неправедным, с добродетелью или грехом, ничего. В этом аромат жизни текущей, жизни динамической. Он принадлежит тому, кто не косен, тому, кто не разделен, у кого нет будущего, нет прошлого, тому, кто в одном настоящем, в едином мгновении живет в нем. Живите каждым мгновением, как если бы в следующем вы могли умереть. И тогда возникнет огромная интенсивность, огромная страсть. Вы будете охвачены пламенем жизни. Эта жизнь в пламени и есть то, чем для меня представляется божественная жизнь. Если вы спросите, каким у меня будет определение святого, я отвечу: святой воспламенённый жизнью, будто факел, горящий с обоих концов сразу. Великая страсть, великий огонь. Это мгновение последнее. Почему же не жить в нем целиком? если Бог подарит вам еще мгновение, оно будет опять последнее. Не ждите, не откладывайте. В чем мое учение? В чем состоит Дао? В принятии жизни во всей ее полноте. Дао в том, чтобы не делить ее. Нет ничего плохого, нет ничего хорошего. Что бы ни случилось, пусть случается. Позвольте ему быть. Не сопротивляйтесь. Слово святой происходит от слова целый. Целый означает всеобщий. Корень очевиден. Святой означает живущий цельной жизнью. Не старайтесь быть благочестивым, позволяйте себе все. Тогда ваша жизнь будет богаче. Благочестивые люди приторны. Человеку тоже нужно немного соли, немного горечи, немного кислоты. Это делает жизнь богаче. Всё, нужно немного от дьявола. Тогда он живет более полно. Если вы хотите рисовать, вы должны использовать много красок. Если вы пользуетесь только одной краской, ваша картина будет монотонной и скучной. Чем больше красок, тем более богатой будет картина. А если вы положите всего одну белую краску, ваша картина лишится всего. Даже черный цвет нужен потому что сквозь чёрное белое проступает звонко и ясно. Поэтому я не учу вас быть добрым. Я не учу вас быть злым. Я учу вас только быть цельным. Быть цельным значит быть здоровым. Быть цельным значит быть праведным. Что случится, если человек, придерживающийся твердо определенного пути, например, последователь Гурджиева, столкнется с даосским мастером? Что происходит, когда река падает вниз, низвергаясь водопадом на твердые скалы? Если вы посмотрите, вы решите: эти скалы очень твердые, что река может сделать с ними? Что может этот водопад сделать с ними? Но если вы придете через несколько лет, то обнаружите, что скалы исчезли. Они превратились в песок. Мягкая вода одержала победу над твердыми скалами. Ал, Цзы называет это путь воды, путь мягкого, путь женственного. Дао путь мягкости, путь женского начала. Путь воды, путь груджевого, путь скалы. Если бы такое случилось, что Даос и последователь Гурджевого встретились, сначала вы бы сказали, что последователь Гурджевого побеждает, но в результате вы бы неизбежно обнаружили, что он исчез. И досо содержал победу. Так было всегда. Вы не можете преодолеть мягкости, Возможно, на некоторое время вы сможете добиться определенной победы, но вы не можете действительно одолеть мягкость. Мягкость невозможно победить. Мягкость так нежна, настолько готова устраниться. Вот почему ее нельзя преодолеть силой. Лао-цзы говорит: Никто не может меня победить, потому что я уже побежден. Никто не может меня победить, потому что я вообще не жду победы. Как вы можете победить того, у кого нет желания быть победителем? Жесткий путь, да, ситы называют Ваджраяна, алмазный путь. Алмаз самое твердое вещество в мире. Это очень точное слово для него. Даже алмазный путь уступает дорогу в воде. Всегда было так, и хорошо, что так. Это просто показывает, что Бог побеждает. Побеждает смиренный, побеждает кроткий. Христос говорил: блаженные кроткие, их есть царство небесное". Гурджиевский путь путь воли. Он в том, чтобы доводить все до последнего шага. Он доводит вас точно до последнего шага. Но последний шаг суждено сделать даоссу, потому что с помощью вашей воли Вы можете дойти до вершины вашей воли, а потом нужно отказаться от воли, она должна быть сдана. То, что необходимо, является последним шагом на пути воли является первым шагом на пути подчинения. Поэтому тот, кто мудр, выбирает путь подчинения, потому что незачем бороться так упорно и так долго, чтобы потом наконец расслабиться и от всего отказаться. Если вы не способны расслабиться, ладно. Тогда вы идете по пути воли. Но путь подчинения просто самый мудрый путь. Значит, это путь наименьшего сопротивления и даже непротивления.